Явление двум ученикам на пути в Эмаус. Обратимся к повествованию о явлении Иисуса двум ученикам на пути в Эмаус. Основным источником здесь служит Евангелие от Луки, однако эпизод кратко упоминается и у Марка. После всего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение, и те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Выражение в ином образе заслуживает внимания. Оно, по-видимому, указывает на изменение не только внешнего вида Иисуса, но и природы его тела, которое после воскресения обрело сверхъестественные свойства. Так понимает это выражение Феофилакт Болгарский, комментируя тот же эпизод в версии Луки. И Иисус, подойдя, пошел с ними, ибо имея тело уже духовное и божественнейшее, он в расстоянии мест не находил препятствий быть с теми, с кем ему угодно. Поэтому и телесные очертания, с которыми тогда явился Спаситель, не позволяли им узнать его, ибо он явился им, как говорит Марк, в ином образе и в иных чертах. Он телом располагал уже не по законам природы, но сверхъестественно и духовно. От всего-то очи их и были удержаны так, что не узнавали его. Поскольку эпизод является частью длинного окончания, аутентичность которого оспаривается исследователями, в научной литературе принято считать, что версия Марка основана в данном случае на версии Луки. У Марка этот эпизод обозначен как второе из трех явлений воскресшего Иисуса. Первым было явление Марии Магдалине, третьим будет явление одиннадцати. У Луки эпизод также занимает второе место после явления Иисуса женщинам. В тот же день двое из них шли в Селение, отстоящее в стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях.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 Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам писание? И встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Этот длинный рассказ занимает центральное место в 24 главе Евангелия от Луки, посвящённой воскресению Христа. По объему он составляет почти половину этой главы. По структуре он распадается на несколько сцен, прописанных подробно и тщательно. В первой сцене два ученика идут в селение, во второй к ним присоединяется Иисус, которого они не узнают и который вступает с ними в диалог. В третьей сцене они входят в селение. Он остается с ними в доме, преломляет хлеб, и они узнают его, но он тотчас становится невидим. В четвёртой они возвращаются к ученикам, которые в свою очередь возвещают им о том, что Иисус воскрес и явился Симону. Почему Лука уделяет такое внимание данному эпизоду? Возможно, потому что Лука был одним из двух учеников, о которых в нем идет речь. Такое предположение осторожно высказывает Феофилакт Болгарский. Эпизоды, в которых фигурируют два ученика, причем один назван по имени, а другой остается безымянным, присутствуют в Евангелии от Иоанна. Однако, если безымянного ученика из Евангелия от Иоанна древнецерковная экзегетическая традиция вполне единодушно отождествляет с Иоанном, то в отношении безымянного ученика из Евангелия от Луки такого единодушия не наблюдается. Тем не менее, Феофилакт не одинок в своем толковании. Он опирается на более раннюю византийскую литургическую традицию. О, как премудры суды твои, Христе! Как Петру одними пеленами ты дал постигнуть воскресение твоё. С Лукой же и с Клеопой путешествуешь беседуешь, и беседуй не сразу самого себя являешь. Жизнь и путь Христос восстав из мёртвых Клеопе и Луке сопутствовал и узнан был ими во Эммаусе в преломлении хлеба. Косвенным свидетельством в пользу того, что именно Лука был одним из двух упомянутых учеников, является тот факт, что оба героя повествования были не из числа 11 апостолов. Это явствует из окончания истории, в котором они возвращаются в Иерусалим и находят там 11. Тем не менее, они были учениками. Двое из них, значит, двое из учеников. Только у Луки упоминаются других 70 учеников, и церковная традиция причисляет самого Луку к этой группе. Есть достаточное достаточные основания полагать, что двое учеников, о которых идет речь, были из числа 70, коль скоро они не входили в круг 11. Лука в своем Евангелии не претендует на роль очевидца. В прологе он прямо говорит о том, что опирается на свидетельство очевидцев и служителей слова, к которым себя не причисляет. Тем не менее, он вполне мог быть очевидцем части событий, вошедших в его повествование, и рассматриваемая сцена вполне могла принадлежать к их числу. Подробность, с которой он ее описывает, и место, которое она занимает в завершающей главе его Евангелия, является весомым аргументом в пользу того, что в данном случае мы имеем свидетельство из первых уст. Эммаус в научной литературе отождествляется с Амаусом упоминаемым Иосифом Флавием. В 3 веке в этом городе жил известный христианский писатель Юлий Африкан. В византийскую эпоху город получил название Никополь. Церковный историк IV века Евсевий Кесарийский, перечисляя места, связанные с евангельской историей, упоминает и Маус, откуда был Клеопа, упоминаемый в Евангелии от Луки. По словам историка, сегодня это Никополь, знаменитый город в Палестине. Имаус Никополь находится приблизительно в 30 километрах к северу от Иерусалима. Это больше, чем 60 римских стадий, 11 километров, упоминаемых у Луки. Однако некоторые рукописи, в том числе Синайский кодекс IV века, говорят о 160 стадиях вместо 60. Эта цифра соответствует расстоянию от Иерусалима до Имауса Никополя. Мы не знаем, с какой целью два ученика шли в Имаус. Поначалу мы также не знаем, о чем они разговаривали. Сюжет их беседы выясняется из их ответа путнику, который присоединился к ним и которого они приняли за одного из паломников, пришедших в Иерусалим на Пасху. Почему они не узнали Иисуса? Евангелист объясняет это тем, что глаза их были удержаны Однако вполне правдоподобным кажется приведенное выше объяснение Феофилакта Болгарского, основанное на том, что внешний вид Иисуса после воскресения изменился, и его тело приобрело особое сверхъестественное свойства. Из Евангелия от Иоанна мы узнали, как Мария Магдалина приняла Иисуса за садовника. Теперь видим, как два ученика не узнают его. Параллелизм двух историй усматривается еще и в том, что Иисус начинает беседу с вопроса. Там он спрашивал Марию: "Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?" Здесь он спрашивает учеников: "О чем это вы, идя, рассуждаете между собою и от чего вы печальны?" Ученики начинают рассказывать Иисусу об Иисусе, и он имеет возможность узнать, что они о нем думают. Они признают его не за замессией, а за пророка сильного в деле и слове пред Богом и всем народом. Более того, они выражают нескрываемое разочарование в связи с тем, что мессианские чаяния в отношении его, как кажется, не сбылись. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. В то же время до них уже дошел слух о пустом гробе, который видели женщины. Эта информация их изумляет, но не более того. Они еще весьма далеки от веры в то, что он мог воскреснуть из мёртвых. Ответом на сбивчивое повествование учеников является упрёк Иисуса. Он не и медлительный сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Он напоминает аналогичные упреки ученикам из других евангельских эпизодов. Неужели и вы еще не разумеете, что помышляете в себе маловерно, Еще ли не понимаете и не помните? Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете? Ещё ли не понимаете и не разумеете? Ещё ли окаменeno у вас сердце, имея очи и видите, имея уши не слышите и не помните? За всеми этими упреками просматривается тема непонимания учениками слов и действий учителя, не в его божественную силу. Неверие и сомнения сквозят и в словах двух путников, направляющихся в Имаос. Мы не знаем, сколько времени продолжался совместный путь Иисуса и двух не узнавших его учеников, но по всей видимости, это был достаточно долгий путь. Об этом свидетельствуют слова: "И начав от Моисея из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании". В этих словах суммировано содержание наставления, которое должно было включать толкование мессианских мест из Ветхого Завета, начиная с пяти книжей Моисеева и кончая пророческими книгами. Раннехристианская церковь обладала обширным арсеналом цитат из Ветхого Завета, рассматривавшихся как пророчества о страданиях, смерти и воскресении Мессии. Многие из этих цитат мы встречаем на страницах Евангелий, в Деяниях апостольских и в посланиях Павла. В их число входят и 21-й псалом и 53-я глава книги Саи. Традицию их мессианского прочтения заложил сам Иисус. Еще до распятия, предсказывая свою смерть, он приучал апостолов к мысли о том, что все происходящее с ним совершается да доสбудится писание. Но если раньше он ссылался на отдельные места писания для указания на отдельные события своей жизни, то на пути в Имаус он дает ученикам последовательный обзор мессианских пророчеств Ветхого Завета. Когда путники подошли к селению, Иисус показывал им вид, что хочет идти далее. Это может напомнить о чуде хождения по водам, как оно описано у Марка. Там Иисус, увидев, что ученики попали в бурю, подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Евангелист не объясняет, почему он хотел пройти мимо. В параллельных повествованиях эта деталь отсутствует. В данном случае мы также не имеем объяснений причин, по которым Иисус делал вид, что хочет идти дальше. Можно лишь предположить, что речь идет об одной из особенностей его поведения, проявившейся в двух разных случаях. Ученики убеждают путника войти с ними в дом и разделить трапезу. И тут происходит неожиданное. Вместо того, чтобы вести себя как гость, он принимает на себя роль хозяина. Не они преломляют хлеб и угощают его, а он благословляет хлеб и подает ученикам. Слова, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им, не могут не напомнить о Тайной вечере, на которой Иисус, согласно Марку, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: "Приимите, едите, сие есть тело моё". И взяв чашу, благодарив, подал им и пили из нее все. На вечере в Имаусе чаша отсутствует, но о преломлении хлеба говорится в тех же выражениях, которые мы встречаем во всех синоптических свидетельствах о Тайной вечере. Похожие выражения были использованы евангелистами также при изложении двух случаев чудесного умножения хлебов. В ранней христианской церкви оба чуда умножения хлебов воспринимались как прообразы евхаристии во многом благодаря терминологии, избранной евангелистами для их описания. Термины благословить, благодарить и преломить вполне однозначно воспринимались как указания на евхаристию, а понятие преломления хлеба было синонимом евхаристии. Апостол Павел спрашивал: чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? В рассказе о вечере в Емаусе выражение преломления хлеба тоже употреблено, и не случайно многие древние толкователи видели в этом эпизоде ничто иное, как еще одну Евхаристию, совершенную Иисусом. Блаженный Августин пишет: Действительно, с их глазами случилось нечто, и они пребывали в таком состоянии вплоть до преломления хлеба, так что им вместо его лица виделось другое изображение. И только после совершения таинства преломления хлеба открылись глаза их, как о том повествует Лука. Так что не может считаться познавшим Христа тот, кто не причащается тело его, то есть церкви, на единство, которое апостол Павел указывает словами: один хлеб и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Когда же он подал им благословенный хлеб, открылись у них глаза, и они узнали его. Разумеется, открылись они для опознания его именно вследствие устранения препятствия, которое не позволяло им узнать его. Не исключено, что это препятствие исходило от сатаны. Христос же дозволил это до времени совершения священнодействия хлеба, дабы мы постигали, что при участии в единстве тела его устраняются преграды, воздвигнутые врагом, так что Христос может быть познан. Рассказанный Лукой эпизод единственный во всем корпусе Четвёртого случай, когда Иисус внезапно делается невидимым. Иван повествует о неожиданном появлении Иисуса при закрытых дверях, но о его столь же неожиданном исчезновении мы читаем только у Луки. Церковная традиция объясняет способность воскресшего Иисуса внезапно появляться и исчезать особыми свойствами, которые его тело приобрело после воскресения. Иван Златоуст называет тело Христа после воскресения столь тонким и легким, что вошло сквозь затворенные двери. Это тело было лишено материальной грубости. Однако сам евангелист Лука в рассматриваемом эпизоде делает акцент не на изменении природы тела Христа, а на субъективном опыте учеников. Сначала глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Потом же, когда он приломил хлеб, открылись у них глаза, и они узнали его. И в тот же самый момент он стал невидим для них. При помощи этих выражений, а также последующего вопроса учеников, не горело ли в нас в сердце наше, передан опыт узнавания воскресшего Христа, опыт, который не ограничивается телесным видением. Этот опыт является внутренним, а не внешним. Он не привязан к глазам или иным органам чувственного восприятия. Он связан не столько с интеллектом, сколько с сердцем как центром духовной и эмоциональной активности человека. Речь идет об опыте присутствия Иисуса в жизни людей. Отныне этот опыт не связан напрямую с видением Христа в его материальном теле. «Блаженный, не видевшие и уверовавшие, скажет Иисус Фоме. По словам исследователей, Иисус идет спутниками по дороге в Имаус, видимым, но неопознанным. После же того, как они узнали его, он возвращается с ними в Иерусалим невидимо. Внезапное исчезновение Христа таким образом означает начало новой эпохи в жизни церкви. Ему надлежит покинуть землю и взойти к Отцу, но он не оставляет учеников без своего присутствия. Отныне они будут распознавать его присутствие через преломление хлеба, Евхаристию, и через то внутреннее горение сердца, которое позволит им безошибочно узнавать его в Своем внутреннем опыте. Два ученика, потрясенные пережитым, не остаются в Иерусалиме, но в тот же час отправляются обратно в Иерусалим. Если учесть, что к моменту, когда они вошли вместе с Иисусом в дом, день уже склонился к вечеру, вернуться в Иерусалим они могли только глубокой ночью. Во всяком случае, нет необходимости полагать, что они пришли лишь к утру следующего дня. Выражение склониться к вечеру может указывать на любой отрезок времени внутри девятого часа, от трех до 6 часов дня по современному счету. А при быстрой ходьбе расстояние в 30 километров можно преодолеть часов за 5-6. Следовательно, два ученика могли вернуться еще до полуночи. В Иерусалиме они узнают от 11 и бывших с ними, что Господь действительно воскрес и явился Симону. Об этом явлении Симону, он же Пётр, он же Кифа, умалчивают другие евангелисты, но о нем свидетельствует апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Ибо я первоначально преподал вам что...» то и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по писанию, и что он погребен был, и что воскрес в третий день по писанию, и что явился Кифе потом двенадцати. Данное свидетельство Павла будет подробно рассмотрено нами ниже. Сейчас для нас важно отметить, что Лука не единственный, кто говорит об отдельном явлении воскресшего Иисуса Петру. Из Евангелия от Иоанна мы узнаем о том, как Иисус явился на море сиберийцам Петру и шести другим ученикам. Можно ли считать этот рассказ параллелью к упоминанию о явлении Симону? На наш взгляд, нет. У Луки встреча двух путников с воскресшим происходит в первый день недели, и возвратиться они должны были не позже следующего дня. У Иоанна же описанное явление имеет место значительно позже, не ранее девятого или десятого дня, если учесть, что предшествующий ему эпизод с Фомой происходит после восьми дней. К тому же, у Иоанна Христос является не к одному Симаону, а еще шести ученикам.